Глава восьмая. Первый набросок. — Выкладывай, выкладывай, — повторял Березин, посасывая ломтик апельсина. — А мы послушаем. — Только предупреждаю, Николай, — сказал Лавров. — Отнесись серьезно к тому, что я расскажу. — Это слишком важно для меня. — О, после такого предупреждения клянусь, что буду слушать благоговейно. Обхватив руками колени и опустив голову, Лавров с минуту помолчал. «Помнишь, Николай, несколько лет назад ты уговаривал меня заняться патомологией и, в частности, работой над изучением рек Советской Арктики. На патомологию я не перешел, но мысль об Арктике увлекла меня. Вот как!» — воскликнул Березин. «Выходит, что я все же натолкнул тебя на какую-то новую идею об Арктике, и ты все время молчал и не признавался в этом? Тихоня!» «Ну, это чистая случайность», — вмешалась Ирина. «Не прерывайте же его!» дайте ему говорить». «Молчу, молчу, продолжай, Сергей, Ирине не терпится». Лавров словно не заметил этого маленького пререкания между слушателями и продолжал. «Я стал много читать об Арктике, особенно о Советской. Меня поразило все то, что сделано в Арктике Советским Союзом. Всего несколько десятков лет назад Арктика начала просыпаться». «То есть как это начала?» — придирчиво спросил березин По-твоему, значит, и тикси и Игарка, и диксонпорт и десятки других заполярных городов, иные с десятками тысяч жителей, живут еще с просонья? И самые могучие в мире ледоколы, и сотни грузовых и пассажирских судов тоже, по-твоему, ходят с просонья по Северному морскому пути, от Мурманска и Архангельска до Владивостока и Шанхая? «Ну, мой милый, если твоя идея начинается с таких утверждений, то я тебе советую начать свое знакомство с Арктикой сначала». «Ты совершенно прав», — тихо, но твердо сказал Лавров. «Именно с таких утверждений и начинается моя идея. Я очень прошу тебя не раздражаться, а выслушать». «Скажи, пожалуйста, сколько времени в году работают не с просонья, а лихорадочно в спешке эти суда?» «Ну, как я могу ответить на этот вопрос? Год на год не приходится. Иногда три, иногда четыре, а бывает и все пять месяцев, если, конечно, не считать случайных и коротких зимних рейсов. Все зависит от состояния льдов, от сроков вскрытия и замерзания моря, от метеорологических и гидрологических условий. Что же ты сам этого не знаешь?» «Конечно, знаю». И потому-то я считаю, что наша Арктика живет еще далеко не полной жизнью. Ведь вся эта жизнь почти целиком зависит от северного морского пути, органически связана с ним. Никакие железные дороги, никакие геликоптеры и стратопланы не смогут заменить его. Две-три тысячи километров морского пути и от восьми до двенадцати тысяч сухопутного. Так можно ли считать достаточным для бьющей ключом жизни нашего Союза эти короткие три-четыре месяца, в течение которых только и работает Северный морской путь. Разве мы можем мириться с таким положением вещей?» Березин некоторое время пристально и молча смотрел на Лаврова, потом перевел недоумевающий взгляд на Ирину. «Не понимаю», — сказал он, наконец, пожимая плечами. «Мне кажется, ты начинаешь заговариваться. С таким же успехом ты можешь задать тысячу других вопросов». Например, можем ли мы мириться с тем, что в Арктике 6-7 месяцев длится ночь, а на экваторе ночь и день чередуются через каждые полсуток? Это же бессмысленно! Природа ставит свои пределы, и в этих пределах мы строим свою жизнь. Природа, задумчиво произнес Лавров. Разве в истории мало случаев, когда человечество, изучая законы природы, выходило за их пределы? Ведь прогресс человечества заключается в том, чтобы бороться с природой, изменять ее и приспосабливать к своим нуждам. Особенно у нас, в Советском Союзе, по законам природы Печора течет в Северный Ледовитый океан, а мы заставили ее часть своих вод отдавать через Волгу Каспийскому морю. По законам природы Амударья сотни лет текла в Аральское море, а мы повернули ее русло к тому же Каспийскому морю. Влили новую жизнь в этот высыхавший водоем, оживили бесплодные пустыни Каракумов. Но какое отношение все это имеет к Северному морскому пути, прервал Лаврова-Березин. Я считаю, что настало время, когда Советский Союз может и должен взяться за приспособление этого пути к своим потребностям. Народы Советского Союза должны реконструировать Северный морской путь. — Какой-нибудь новый сверхмощный ледокол длиною в километр с машинами, развивающими миллион лошадиных сил? — насмешливо спросил Березин. — Это было бы принципиально тем же пассивным приспособлением к враждебным силам природы, к которому мы вынуждены были прибегать до сих пор. — Спокойно, словно не замечая насмешки, — ответил Лавров. Нетрудно представить себе такой огромный ледокол, который и зимой будет ломать самые мощные арктические льды и прокладывать себе путь в игарку или тиксипорт, но увеличивая мощность ледокола мы только приспособляемся к мощности льда строя оранжереи и теплицы в тундре мы только приспособляем наше сельское хозяйство к условиям арктики, но не изменяем их активно как хозяева. Мы поднимаем рельсы наших железных дорог над почвой, спасаясь от вечной мерзлоты, но мерзлота все же остается. Мы хитрим, изворачиваемся, защищаемся, как всегда делает слабый в борьбе с неизмеримо более сильным врагом. И имя этого врага, который пока еще царит в Арктике – холод. Вот с этим владыкой надо, наконец, вступить в открытое единоборство. Вот кого надо одолеть и изгнать. навсегда. И лишь тогда Великий Северный Морской Путь превратится в магистраль, действующую не три-четыре летних месяца, а круглый год. Лавров взволнованно и быстро ходил по комнате. Глаза его разгорелись. Ирине даже показалось, что он как-то сразу вырос, возмужал, и его голос звучал сильно и уверенно. С лица Березина уже давно сбежала насмешливая улыбка. Он вскочил. Да, это же чистое сумасбродство. Прогнать холод из полярной области. Ведь это явление почти космического характера. Уж не намерен ли ты переместить географический полюс и изменить наклон земной оси? «Подождите, Николай», — ответила Ирина, отрывая глаза от Лаврова. «Ведь мы слышали только цель, которую поставил перед собой Сергей, но ничего еще не знаем, как он думает ее достигнуть. Может быть, это совсем не так страшно, как вам кажется?» Лавров тепло и благодарно посмотрел на Ирину. «Никаких изменений в наклоне земной оси я производить не собираюсь. Дело обстоит гораздо проще». Березин безнадежно махнул рукой. Его обычно красное веснущатое лицо теперь было кирпичного цвета. Между редкими бровями легла глубокая складка. Какие бы ты способы ни предложил, сама цель, поставленная тобой, остается нелепой, пригодной только для фантазии романиста, мрачно сказал он. Плохое начало для будущего ученого. По-моему, плох тот ученый, у которого отсутствует фантазия. Серьезно ответил Лавров. Должен ли я напоминать тебе, что Ленин сказал по этому поводу? Можешь не напоминать, Это не имеет отношения к тому, что я сказал. Я говорил о беспочвенной фантазии. Мне очень обидно за тебя, Сергей. Я считал тебя более уравновешенным человеком». «Не спешите, Николай, с приговором», — примиряюще вмешалась Ирина, с улыбкой протягивая ему конфеты. «Возьмите вот эту, синенькую. В ней какой-то новый витамин, он действует успокоительно на нервы. Надо выслушать Сергея до конца». «Ну что же, давайте дослушивать сказку». С прояснившимся лицом, сказал Березин, беря конфету из рук Ирины. «Продолжай, Сергей». Лавров стоял у окна, молча глядя вдаль. При последних словах Березина он живо повернулся к товарищу. Прежде всего, несколько предварительных замечаний. Владыка Холод, который еще царит в Арктике, уже кое-где изгнан из своих владений. Правда, это произошло без вмешательства человека. Холод столкнулся там с другой силой природы, перед которой он должен был отступить. Наш Мурманский порт лежит за полярным кругом на одной широте с Маре-Сале, что на южном берегу Карского моря и почти на одной широте с Тикси-портом, что на берегу моря Лаптевых. Однако оба эти порта Северного морского пути замерзают на зиму, а Мурманский порт свободен от льда круглый год. Почему? Потому что до него доходит теплое, хотя и слабое, норд каппская струя могучего гольф сстрма вот та сила перед которой должен был отступить холод на первом участке великого северного морского пути но это теплые атлантические воды дальше баренцева моря по северному морскому пути не идут со скучающим видом вытянув ноги проговорил березин совершенно верно с живостью продолжал лавров но есть еще и другая струя гольф сстрма которая далеко проникает в полярные воды. Она отходит от Нордкапа прямо на север и идет вдоль западных берегов Шпицбергена. Далее, повернув на восток, она ныряет под холодные воды Ледовитого океана. На глубине от нескольких десятков до нескольких сотен метров она огибает с севера архипелаг земли Франца Иосифа и, прижимаясь к подводной материковой ступени нашего арктического побережья, идет далеко на восток. Совсем слабой, едва заметной струей она достигает Чукотского моря. «Однако влияние этой второй струи гольфстрима на льды полярного бассейна уже совершенно незаметно. Море там сковано льдами, пожалуй, сильнее, чем у Маре-Сале и у Тикси-Порта», — заметил Березин. «Но если бы влияние этой струи было заметно, тогда и вся проблема отпала бы». Тогда эта теплая струя Гольфстрима отрезала бы центрально-полярным льдам дорогу на юг к побережью Арктики, к Северному морскому пути. Тогда теплая воздушная стена, постоянно возникая над этим теплым течением, возбуждала бы непрерывную циркуляцию огромных воздушных масс. И теплый воздух с юга, из горячих пустынь Каракумов, был бы привлечен на север. Влажный теплый воздух проносился бы над тундрами Сибири, и, прогревая почву, уничтожил бы там вечную мерзлоту, вернул бы жизнь этим бесплодным пространствам. Этот воздух, проходя далее на север, не давал бы замерзнуть морям вдоль побережья советской Арктики. Тогда и Великий Северный морской путь был бы свободен от льдов и мог бы нормально работать круглый год, так как он сейчас работает в южной части Баренцева моря у Мурманского порта. «Если бы да кабы», — заметил иронически, улыбаясь Березин. «К сожалению, всего этого нет, и это реальное положение от нас не зависит». «Ты думаешь?» — резко остановился перед ним Лавров. «А я думаю, что если этого нет, то оно должно быть». «Как?» — воскликнула Ирина. «Что должно быть?» — растерянно спросил Березин. «Вторая, бесплодно замирающая в полярных водах струя гольфстрима, должна получить новую мощь!» и тогда она принесет новую жизнь советской Арктике. лавров стоял посредине комнаты на его побледневшем лице горели синие глаза березину показалось что он видит перед собой нового неизвестного ему человека он бросил быстрый взгляд на ирину тоже пораженную но совсем по иному восхищенно и радостно как будто она уже чувствовала победу этого человека внезапная зависть и глухая злоба охватили березина «Что же, это так и произойдет, по щучьему велению, по твоему хотению спросил он с видом крайнего благодушия и дружеской насмешки. «Нет, это произойдет по велению и хотению советского народа», спокойно возразил Лавров и добавил. «Конечно, если он одобрит мою идею и согласится с ней, если он возьмет в свои руки дело ее реализации». «Так», Та протянул Березин, Но народу надо будет предложить не одну идею, как бы прекрасно и заманчивой она ни была. Надо еще показать народу, партии, и правительству, какими средствами можно реализовать эту идею, и выяснить, располагает ли этими средствами даже наша страна. С чем же ты придешь к народу? О каких средствах ты станешь говорить ему? Увеличить мощность гольфстрима? Поднять его из глубин на поверхность Ледовитого океана? «Да ведь тебя засмеют, едва ты заговоришь об этом!» «Во всяком случае, Николай», — сдержанно и тихо сказала Ирина, «мне кажется, вы не хотите никому уступить этой чести быть первым во идеи Сергея. Идя сюда, к своим друзьям, он, вероятно, не ожидал этого. Мне очень жаль». Настороженное ухо Березина уловило в этих словах нотки осуждения, необычной холодности. «Что вы, Ирина, милая!» – простодушно воскликнул Лавров. «Наоборот, я даже доволен такой придирчивой критикой. Это дружеская репетиция будущих боев, которые мне еще предстоят. Борьба будет нелегкая и длительная, я знаю это. Николай помогает мне подготовиться к возражениям будущих критиков. Ты спрашиваешь?» – обратился он к Березину. «О средствах. Средства уже имеются, Николай. Мы уже давно с успехом пользуемся им». Правда, мы применяем его для других целей, мы просто не подумали, что его можно применить с огромным эффектом также и для отепления Арктики». «Что же это за средство?» — с невольным интересом спросил Березин. «Опыт Мореева. Мореева? Строителя подземных термоэлектрических станций? Неужели ты собираешься током от этих станций подогревать струю Гольфстрима?» Лавров весело засмеялся. «Наконец ты начинаешь понимать меня, но еще не совсем. Я не думаю пользоваться для поднятия температуры Гольфстрима электрическим током от подземных станций. Это слишком сложный и дорогой путь. Для моих целей нужны не глубокие термоэлектрические станции, а одни лишь шахты Мореева, внутренняя теплота тех глубин, которых они достигнут. Правда, эти шахты должны быть неизмеримо большего диаметра. пропуская даже сравнительно небольшую часть вод Гольфстрима или лежащих под ними холодных вод океана через ряд таких сдвоенных шахт, можно будет поднять и постоянно поддерживать температуру этого и самого по себе теплого течения, а последствия уже известны и ясны. — Браво, браво, Сережа! — воскликнула Ирина, вскакивая с дивана. «Это изумительно! Дорогой мой, это гениально по простоте, по реальности выполнения!» Она схватила Лаврова за руки и, казалось, готова была закружить его, как кружатся маленькие дети. «Позволь, позволь, Сергей!» — бормотал Березин. «Ты говоришь о пропуске вод Гольфстрима через подземные шахты. Где же ты думаешь рыть эти шахты?» «В дне морском». под всей линии прохождения гольф-стрима в советском секторе Ледовитого океана. Однако Лавров испуганно взглянул на часы. — Скандал! Ведь в девятнадцать часов я должен быть на консультацию у профессора. У меня осталось только десять минут. Николай, Ирина, мы еще встретимся, правда? Здесь же, в следующий день отдыха. И, пожалуйста, обдумайте и критикуйте, критикуйте изо всех сил. Ну, прощайте, друзья мои. Бегу.